Кто бы ни похитил аппарат, найден он у вас. Господа из военной контрразведки, что-то мне подсказывает, будут весьма рады очередному клиенту. Они тоже люди и прекрасно понимают, что дело может получиться громкое, а, следовательно, выгодное для них. Они возьмут вас в оборот очень чувствительно. Насколько я помню, ваши связи, знакомства и родственные отношения не простираются на военную область? Боюсь, вам придется не сладко. Ювелиры, военные, соучастие в делишках Гравошоля — Из за этой переделки вам уже не выбраться. Вместо романтической поездки с очаровательной дамой и набитыми золотом карманами в экзотические дальние края придется осваивать тюремную камеру. Еда, одежда и обращения там те, к каким вы совершенно не привыкли, но кто же виноват, кроме вас самого? Бестужев следил за лицом Виконта и увидел выражение, как какого ожидал лицо человека, намеренного торговаться спасти свою шкуру, выдав все и всех. Ну, конечно, идейности в этом субъекте не на грош. Чересчур уж заманчивые перспективы оказались грубо отмененными, наглянувшими полицейскими. Подобная публика ни во что не ставит высокие материи и благородные чувства. Рокомболь поднял голову, глядя на них со странным выражением лица, спросил, надо же, даже с намеком на улыбку, «Господа, если я правильно понял». Вы оба принадлежите к политической полиции. Да, безусловно, — кивнул Бестужев. Похоже, на лице Ракомболи мелькнуло то ли облегчение, то ли надежда. Он продолжал вкратчиво. Другими словами, вас не обязывает розыск некоторых вещей, попавших к их нынешнему владельцу, отнюдь не связанным с политикой способом. Ваш служебный долг заключается в другом. Ваши интересы лежат в иной области. Я правильно понял? Ксавье кивнул. Великосветский аферист продолжал, все более обретая циничную уверенность. — В таком случае, господа, быть может, мы попытаемся договориться? Вас ведь не интересует блистательное открытие еще одного уголовного дела, одного из множества. Это не ваша сфера. — Вам нужно это, — он показал на ящике. — А также подозреваю еще и Гравошоль со своим подопечным. «Предположим», — сказал Ксавье тоном, по которому Бестужев окончательно уверился, что дело выгорит, однако инспектор блестяще выдерживал паузу, стоял с отрешенным лицом, хмурился, ничуть не спешил радоваться тому, что, оказавшийся в труднейшей ситуации мошенник, готов предать всех и вся. «И это правильно», — мысленно одобрил Бестужев, — «так и надо. Пусть этот типчик неизвестностью помучается». Пусть поймет, что это ему одолжение делают, а не он диктует условия. податливый будет, и хозяином положения себя не возомнит. Пауза затянулась настолько, что ракомболь стал выказывать явные признаки нетерпения и удивления. Обведя их недоумевающим взглядом, он неуверенно произнес... — Повторяю, мы можем договориться. Мы — Мы? Ксавье приподнял бровь с неподражаемым аристократическим презрением. — Ну какие тут могут быть договоры, милейший? Вы расскажете абсолютно все, что нас может интересовать, а мы, так и быть, позволим вам скрыться из страны совсем неправильно нажитым. Черт с вами, рано или поздно, я уверен, вы все равно сломаете себе шею. Вас что-то не устраивает? Тогда я пошлю агента за салатницей и продолжим разговор в другом месте, уже не на таких роскошных условиях, — он говорил отрывисто, резко, холодно. И рокомболь понемногу сникал. Бестужев подумал, что разобьется в лепешку, но добьется для инспектора ордена. Заслужил право слова. господа воскликнул Рокомболь, вставая, наконец, на ноги и приводя свое платье в порядок. «К чему крайности? Умные лица всегда найдут способ договориться. Вы разрешите, я выпью коньяка? Такие переживания. Только быстро!» Тем же неприязненным тоном сказал Ксавье и неотступно следовал за мошенником в гостиную, что было совершенно правильно. В доме может оказаться припрятанным оружие. Будучи в безвыходном положении, подобный субъект способен на все. Неизвестно, какие замыслы таились в голове у рукам боля, но дергаться он не стал, видя неусыпную опеку. Вернулся с изящным хрустальным графином рюмками, предложил, стараясь изо всех сил поддерживать светский тон, не угодно ли господа, они мотнули головами, Налив себе в пузатенькую рюмочку изрядную дозу, ракомболь совершенно по-русски опрокинул ее одним глотком. Его щеки порозовели, на лице заиграла слабая улыбка. «Достаточно», — сказал Ксавье, когда хозяин потянулся за новой порцией, — «довольные рюмки». «Итак, похоже, любезный Виконт, вы сыграли со старым приятелем Гровошолем скверную шутку? Немалую долю добычи присвоили себе?»